лифт не работал, и люба шла наверх пешком, неся тяжёлые сумки с продуктами и глядя себе под ноги, чтобы не оступиться на полутёмной лестнице. С лампочками во всех подъездах их дома настоящая беда. Кто-то с маниакальной настойчивостью выкручивал их буквально через день-два после того, как электрик ставил новые. Она очень устала. На работе за время её отсутствия скопилась масса документов. требующих тщательной проработки. А квартира за неделю приобрела, как показалось Любе, вид совершенно непригодный для жилья. На ванне и унитазе образовались жёлтые потёки, плита на кухне не сверкала, оконные стёкла помутнели, посуда не блестела, как обычно, как будто её не мыли, как положено, а только слегка споласкивали под струёй воды. Одним словом, дом напоминал Любе разорённое гнездо. и всю минувшую ночь она вместо того, чтобы спать, приводила его в порядок, заодно стирая накопившиеся грязные сорочки и футболки мужа и сына, и Лёли на бельё, несмотря на то, что предыдущую ночь она провела в поезде и проплакала до самого утра, не сомкнув глаз, благо ехала в купе одна. После работы она, нагружённая продуктами, купленными во время обеденного перерыва в ближайшем к заводу магазине. Ещё поехала Каэли, чтобы отдать ей деньги, заплаченные подругой медсестре Раисе. Люба не любила иметь долги. И сейчас, возвращаясь домой, идя пешком вверх по лестнице, она чувствовала, что смертельно устала и буквально валится с ног, а ведь нужно ещё готовить еду и всех кормить, а потом снова убирать, мыть и искрести. Тётя Люба донеслось до неё. Люба оглянулась. На подоконнике, подтянув колени к груди и упёршись в них лбом, сидела Лариса. "Лариса, что случилось? Почему ты сидишь здесь?" Девушка подняла голову и Люба увидела, что лицо её опухло от слёз. "Тётя Люба, простите меня, вы только не сердитесь, но я ничего не могла поделать", заговорила Лариса. "Он опять нажрался, начал орать, я к вам убежала, а он за мной попёрся". ворвался, ничего слушать не хочет, денег требует. Я не смогла его выставить. Он теперь там сидит. Где там? не поняла Люба. У вас, сдавленным голосом проговорила девушка. это я во всём виновата. Мне не нужно было ему дверь открывать. Люба опустила сумки на пол и тяжело вздохнула. Зачем же ты его впустила? Но я не знала, что это папа. Я думала, это Лёля пришла. А в глазок посмотреть. Я ведь сколько раз тебя предупреждала, смотри в глазок, прежде чем открывать дверь. Я забыла, едва слышно прошептала Лариса. Простите меня, тётя Люба, я совсем забыла про глазок. Я не думала, что у него хватит наглости к вам припереться. Что мне теперь делать? Ничего, снова вздохнула Люба. Возьми сумки, я уже замаялась их таскать, и пойдём, будем разбираться с твоим отцом. Мне так стыдно. — пробормотала Лариса. — Хорошо, что вы первая пришли. Если бы дядя Родик пришел раньше вас, я бы умерла от стыда. — Ну, конечно, — с неожиданной для себя горечью подумала Люба. — Перед Родиком ей стыдно, а передо мной — нет. Передо мной никому не стыдно. Меня никто не стесняется, ни муж, ни сын, ни даже соседская девочка. Наверное, я сама виновата, не так себя поставила. «А что, Лёле до сих пор нет дома?» — спросила она. «Никого нет, он там один. Я тут сижу, караулю, чтобы он не вынес чего-нибудь из квартиры. Мне так в туалет хочется, ужас просто. А я отойти боюсь. Вдруг папа у вас что-нибудь украдет, и в квартиру вашу возвращаться страшно, он пьяный совсем. А вы сами говорили, чтобы я его не провоцировала, и с ним наедине не оставалось, когда он не в себе». «Правильно, Лариса, правильно». Устало проговорила Люба, думая только о том, как бы разрулить ситуацию с Геннадием до возвращения мужа и детей. Не зачем их нервировать и лишний раз вызывать неприязнь к соседям. Геннадий Деревенко валялся посреди кухни, на полу и оглушительно храпел. Ростом он был не очень высокого, ниже Любы, но плечистые, коренастые и весел отнюдь не мало. Судя по грязной посуде и объедкам на кухонном столе, он оставшись один в квартире, успел до того, как уснуть, основательно подкрепиться как едой, так и спиртным, обнаруженным в навесном шкафчике. Тётя Люба, тихо хахнула Лариса, увидев сей незатейливый натюрморт с бесчувственным телом в центре композиции. Какой кошмар! Да если бы я знала, что он такое сделает, я бы его одного не оставила. Он, наверное, всю вашу еду съел, да? Вы мне скажите, чего не хватает, я сейчас в магазин сбегаю и всё куплю. Вы только успокойся, Ларис, твёрдо сказала Люба. Пойдём, организуем место, куда его можно перетащить. Она повела соседку в комнату Николаши, достала из шкафа надувной резиновый матрас и велела Ларисе привести его в надлежащий вид, превратив в спальное место. Когда матрас был надут, Они принесли его на кухню и стали перекладывать на него крепко спящего мужчину, оказавшегося непомерно тяжёлым даже для двух отнюдь не хрупких женщин. Люба почувствовала, как что-то хрустнуло у неё в позвоночнике, и спину пронзила резкая боль. Она стиснула зубы и промолчала, тем более что боль почти сразу утихла. Наконец с Геннадия оказался на матрасе, и любо с Ларисы, согнувшись в три погибели и ухватившись за резиновые края, потащили свою тяжкую ношу в комнату Николаши. А вдруг Коля рассердится, что мой папа у него в комнате валяется, испуганно спросила Лариса. У тебя есть другие варианты? Лёля придёт с минуты на минуту. К ней в комнату его точно нельзя положить. — Радислав Евгеньевич тоже скоро придет, так что и в большую комнату твоего папу определить нельзя, и на кухне оставить нельзя. Мне нужно ужин готовить и всех кормить. Так куда же его девать? — На лестницу, — осенила Ларису. — Давайте вытащим его на лестничную площадку, пусть там лежит, пока не проспится. Там он никому не помешает. Если бы мы могли его до нашей квартиры дотащить, было бы здорово, но ведь мы с вами его не допрем, больно тяжелый». Это верно, согласилась Люба, пряча невольную улыбку. Не допрём. Тем более, что лифт не работает. А насчёт лестничной площадки это плохая идея. Люди будут ходить мимо, он им будет мешать, и кто-нибудь обязательно вызовет милицию. Тебе это надо? А твоему папе? Хоть ты бы у него опять были неприятности. Пусть лучше здесь лежит у Коли в комнате. Коля обычно приходит поздно. Может, нам с тобой повезёт, и твой папа проснётся раньше. А если не повезёт, Ну, значит, не повезёт, развела руками Люба. Пойдём на кухню, помоги мне с ужином. Храпел Геннадий оглушительно, и не от Лёли, не от Радислава скрыть его присутствия не удалось. Муж и дочь поморщились недовольно, но в присутствии Ларисы промолчали, и в целом семейный ужин прошёл довольно мирно. Лёля в чёрной водолазке и длинной чёрной юбке с волосами, перехваченными чёрной лентой, в знак траура по погибшему Григорию Была за столом тиха и печальной, отчая я отказалась и ушла к себе. Встревоженная Люба через несколько минут зашла к ней в комнату и увидела дочь возле окна в знакомой позе. Лёля стояла, закутавшись в чёрную шаль и обхватив себя руками. Довольно высокая, она по-прежнему оставалась очень тоненькой, и то, что в детстве воспринималось как трогательная хрупкость, с годами стало больше походить на болезненную худобу. Верхний свет был выключен, а горела только настольная лампа. — Что ты, деточка? — негромко спросила Люба. — Опять грустишь? Из-за Григория? — Это невыносимо, — буквально простонала Лёля, резко оборачиваясь к матери. — У нас такое горе! Такое невыразимое, невозможное горе! А за стенкой храпит пьяный мужик! Это какой-то чудовищный диссонанс, нарушение мировой гармонии. Так не может быть, не должно быть. Это оскорбление памяти дяди Гриши, это неуважение к трагедии тёти Тамары. Почему он здесь? Кто позволил ему сюда прийти, ты или Лариса? Неужели вы не понимаете, что у нас траур, что в доме должна быть печальная тишина. Мы все перед лицом нашей общей трагедии должны побыть наедине с собой, а вы приводите в дом пьяного, грязного и в сущности совершенно чужого человека, уголовника, убийцу. Укладываете спать рядом с нами, и вынуждаете слушать его отвратительный храп. Я не понимаю, мама, как так можно? У меня душа болит от всего этого. — Лёлечка, детка, я понимаю твои чувства, — мягко заговорила Люба, — но даже перед лицом нашего общего горя мы не можем заставить жизнь остановиться и замереть. Мы бы и хотели, но это не в наших силах. Геннадий тяжёлый алкоголик. Его постоянно увольняют с работы за пьянство и прогулы. Он болен и справиться со своей болезнью сам он не может, как не может ни один алкоголик. Он сегодня напился и начал дома буянить, и Лариса ушла к нам, у неё есть ключи. Геннадий через некоторое время поднялся к нам на этаж, позвонил в дверь, и Лариса ему открыла. Она сделала это без злого умысла. Она даже не предполагала, что это может быть её отец. Она была уверена, что это ты пришла или папа. Геннадий ворвался сюда, и выгнать его Лариса не сумела. У неё просто не хватило на это сил. Она очень переживает, что так вышло. Она сидела на лестнице и караулила отца, боялась, что он что-нибудь возьмёт у нас ценности или деньги. Она хорошая девочка, и уж чего она меньше всего хотела, так это оскорбить память Григория. Я прошу тебя, Лелечка, будь снисходительней. — Хорошо, мама, но только ради тебя. И имей в виду, я туда больше не выйду. В моей комнате хотя бы этот жуткий храп не так слышен. А что будет, когда придет Коля? — Не знаю, — призналась Люба. — Надеюсь, что Геннадия удастся разбудить и увезти раньше, чем это случится. Ты же знаешь, Коля рано не возвращается. После ужина Лариса осталась, чтобы помочь с уборкой, и к одиннадцати часам все запланированные любой домашние работы оказались переделанными. Вполне можно было бы лечь спать. А спать так хотелось. До головокружения и тошноты, и спина продолжала ныть при каждом движении. Но разве можно ложиться? Если сына до сих пор нет, а в его комнате валяется пьяный сосед. Тётя Люба, можно я посижу на кухне, подожду, пока папа проснётся, робко спросила Лариса. Когда он проспится, я его сразу же вытолкну. Выйдите, ложитесь, вы же, наверное, устали как собака, а я посижу, по караулу папашку. Ты одна с ним не справишься, обречённо вздохнула Люба. И потом что ты будешь делать, если Коля вернётся? сама станешь с ним объясняться. Коли надо где-то спать, а спать рядом с твоим храпящим отцом никто не сможет и не захочет. Давай вместе на кухне время коротать. Родислав Евгеньч пусть в комнате отдыхает, а мы с тобой здесь посидим. Ой, мне так неудобно, что вы теперь из-за меня не спите. Давайте я что-нибудь нужное поделаю. Что, например, улыбнулась Люба. Мы с тобой всё уже сделали. Ну хотите Я вам гречку переберу, побольше, чтобы надолго хватило. Заходите сварить, а у вас уже вся крупа чистенькая. Давайте, предложила Лариса. Арчик, у нас нет гречки. Это нынче большой дефицит. Ну тогда давайте я соду в воде разведу и весь ваш хрусталь перемою. Не нужно, дедко, он чистый. Я недавно его мыла. Любо до глубины души трогало желание девушки оказаться полезной и хоть как-то компенсировать причинённое ей самой и её отцом неудобство. И в принципе, в доме было чем заняться, но у Любы уже ни на что не хватало сил. Спина ныла всё сильнее, и всё сильнее кружилась голова. Не может же Люба дать Ларисе задание и сидеть рядом, как надсмотрщица? Ей совесть не позволит, придётся тоже включаться в работу. Нет, невозможно. Лучше просто посидеть и попить чаю. Около полуночи за стенкой умолк звук работающего телевизора, и под дверью большой комнаты погасла полоска света. Родислав лёг спать. Лариса живо обсуждала с Любой Заводской сплетни, правда, в основном говорила сама, Люба только слушала, а точнее делала вид, что слушает. Потому что слова девушки доходили до неё через два на третьи. Все её мысли крутились сейчас вокруг сына, которого опять нет дома, который явится неизвестно когда и неизвестно в каком виде, а тут ещё пьяный Геннадий. Лариса, пойдём посмотрим, как там твой папа, предложила она. Может быть, его удастся разбудить и увести. Гнади сполз с матраса и лежал на полу, раскинув руки и широко открыв рот. В комнате стоял удушливый запах перегара. Ариса присела на корточки рядом с отцом и принялась его тормошить. Папа, просыпайся. Давай, вставай. Громким шёпотом шептала она, боясь говорить в голос, чтобы не разбудить Лёлю и Радислава. Да открывай же ты глаза. Чёрт бы тебя взял, урод, алкаш несчастный. Она тянула отца за руки. Пыталась приподнять его плечи, дёргала за ноги, но всё оказывалось бесполезным. Максимум, чего удавалось достичь, это заставить Геннадия приоткрыть глаза, после чего он с трудом сфокусировал взгляд на дочери, неразборчиво произносил: "Марка, сука, я тебе родной отец". И снова проваливался в сон. "Что здесь происходит?" послышался сзади голос Коли. Это что такое? За своей вознёй они не услышали, как он вернулся. Николаша стоял бледный, злой и трезвый. Коля, помоги, пожалуйста, разбудить Геннадия и отвезти его домой, обратилась к сыну Люба, стараясь говорить так, словно ничего необычного не происходит и всё в порядке вещей. Он выпил лишнего и уснул. Выпил лишнего. Коля слегка повысил голос. Да он нас жрался как свинья, и при этом ещё имел наглость ивиться сюда. Или он уже здесь так добрался, а? Мы же такие хорошие соседи, мы прямо добрые саморетяне, и сироту приютим, и алкашу стакан поднесём. Так, мамуля. Коля, перестань. Да я-то перестану, мне недолго. А вот он не перестанет. Он так и будет сюда таскаться за милостыней. а вы так и будете его облизывать и жалеть несчастненького и судьбой обиженного. Нас бы кто пожалел! Прекрати, помоги нам его поднять. Может, прикажешь ему еще и задницу подтереть, когда он с пьяну обгадится?» — с ненавистью произнес Николай. «Да мне к нему даже прикоснуться противно». «Тебе придется», — холодно сказала Люба. «Иначе он будет спать здесь, рядом с твоим диваном, до самого утра. Выбирай, решение за тобой». Не надо, тётя Люба, испуганно заговорила Лариса. Не заставляйте Колю, я понимаю, как ему противно. Я сама справлюсь. Пусть Коля пока на кухне поужинает, а я добужусь. Я его растолкаю, вот увидите. Я не голоден, сухо бросил Коля. Он сделал шаг по направлению к распростёртому на полу телу и несильно пнул Геннадия ногой в бок. Потом пнул ещё раз, уже посильнее. Коля, ты с ума сошёл! Всплеснула руками Люба: "Что ты делаешь? Ты же его избиваешь! Ты мамуля не видела, как это бывает, когда действительно избивают?" Ухмыльнулся Николай: "А я просто провожу лёгкую воспитательную работу". И с этими словами он ударил Геннадию ногой в живот уже в полную силу. Лариса вскрикнула и зажала рот рукой, потом схватила Николая за руку и стала оттаскивать от отца. Люба бессильно опустив плечи, молча смотрела на эту сцену. Ее сын способен только на то, чтобы бить лежачего, спящего, беспомощного человека. И то обстоятельство, что сам лежачий, отвратительный пьяный сосед, терроризирующий дочь и тещу, и не дающий никому покоя своими выходками, Колю не оправдывает. Боже мой, кого она вырастила! И как же она любит это очаровательное чудовище! как волнуется за него, как беспокоится, как хочет, чтобы у него было всё, как у нормальных людей: работа постоянная, хорошо оплачиваемая работа, любимая и любящая жена, здоровые и весёлые дети. Неужели ей любви суждено когда-нибудь дожить до этого праздника? Не верится. Но если бы это когда-нибудь случилось, она бы стала самой счастливой на свете. Прекрати, твёрдо сказала она. Это свинство. Геннадий между тем зашевелился, открыл глаза и попытался сесть. Ариса тут же выпустила Николашину руку, кинулась к отцу и, поддерживая его за плечи, стала пытаться приподнять и поставить на ноги. Папа, вставай, пойдём домой, приговаривала она. А я где? осведомился Геннадий. Мы с тобой у Романовых. Вставай, уже ночь, людям надо спать. Пойдём домой. У Романовых глаза Геннадия приоткрылись чуть пошире. А какого хрена мы тут делаем? Чего нас сюда занесло? Это какие такие Романовы? С первого этажа, что ли? с четвёртого терпеливо объяснила Лариса: "Тётя Люба и Родислав Евгеньевич, они нам все эти годы, что ты сидел, помогали. Ну папа, же, ну поднимайся". Геннадий попытался подтянуть под себя ноги и опереться на них, но не удержал равновесие и рухнул, после чего сфокусировал взгляд на Николаше. "А это кто? Хахаль твой? Да заткнись ты!" Грубо отдернула его дочь. «Это Коля, сын тети Любы. Ты в его комнате валяешься, спать ему не даешь. Давай вставай уже!» «Колька!» — обрадовался почему-то Геннадий. «Так это совсем другое дело. Колян, братуха, пойдем выпьем. Слышь, Ховейка, налей-ка нам парюмочки и закуски какой-никакой. Наваляй на газетку, не жмись. Мужикам выпить надо». Коля хладнокровно смотрел на бесплодные попытки невысокой девушки справиться с широкоплечим и довольно-таки массивным отцом. "Не ори", прошептала Лариса, подталкивая отца под поясницу и забрасывая его руку себе на плечо. "Всю семью разбудишь. И что ж ты за урод такой, а? Почему я должна с тобой мучиться?" Пока ты сидел, всем было лучше, честное слово. Вот вызови сейчас милицию, пусть тебя заберут и снова посадят. Хоть отдохнём от тебя. Ты ведь все нервы вымотал за полгода. Геннадий внезапно совершил резкий рывок, поднялся на ноги, покачался, но устоял, сделал шаг по направлению к Николаше и схватил его за грудки. "Да!" бавясь голос заявил он. "Пусть меня снова посадят!" Пусть я снова безвинно ссяду. Вот она, ваша справедливость. Вот оно, ваше государство. Оно способно только невиновных сажать. А настоящие преступники пусть на свободе гуляют. И вы будете только рады. Коля с брезгливой миной оторвал от своей футболки грязноватые, покрытые светло-рыжими волосами руки и оттолкнул соседа. Тот снова чуть не упал, но Лариса и Люба вовремя подхватили Геннадия. Наказание без вины не бывает, как говорил незабвенный Глеб Жиглов, процедил Коля сквозь зубы. А ты знаешь, загласил Геннадий. Ты знаешь, да? Ты там был, баланду хлебал, на нарах парился, я 11 лет своей жизни ни на что отдал за чужую вину. Я всё здоровье на зоня ставил, все зубы потерял. А ты честненький, сытенький, у мамки с папкой запасух и прожил, и горе не знал. Тебя небось ехали чего? Папка отмажет. А мы простые люди за чужие грехи должны с рака мотать. Конечно, за нас заступиться-то некому. Никому мы не нужны, обыкновенные работяги. У нас ни денег нет, чтобы сунуть кому надо, ни блата. На нас можно всех собак повесить и галочку в отчетность поставить, дескать, раскрыли зверское убийство душегуба, с поличным взяли и под суд отдали. А я ей тогда говорил, и сейчас, повторю, я никого не убивал, я Надюшку мою любимую и пальцем не тронул, только разве меня кто послушает?» «Всю жизнь загубили, молодые годы отняли, здоровье порушили, а теперь лишней рюмкой попрекаете. Такая, значит, ваша справедливость!» Слышать это было любя невыносимо. Чувство вины перед Геннадием, несколько притупившееся с годами, после его возвращения стало еще острее, чем много лет назад. Одно дело просто знать, что невиновный человек сидит в тюрьме, И ты ничем этому не помешал, хотя мог бы и совсем другое: постоянно видеть его перед собой и слышать его полные горечи и ненависти слова. Тогда, 11 лет назад, Люда даже предположить не могла, что это будет так трудно и так больно. Она услышала шаги за стеной и поняла, что проснулся Родислав. Так и оказалось. Мож спустя несколько мгновений в халате, накинутом поверх пижамы, появился в комнате сына. Проснулся? угрожающе произнёс он. Чего орёшь? Колька не стой, как истукан. Видишь, Лариса не справляется. Давай, помогай. Он первым подошёл к Геннадию, отстранил Ларису и подхватил рвущегося в бой соседа, высокого и сильного Родислава. Не составило никакого труда удерживать пианового мужчину в вертикальном положении. Но вот заставить его идти ему одному было не под силу. Коля, скорчив презрительную мину, всё-таки подключился к спасательной операции, и они вдвоём вытащили Геннадия из квартиры и поволокли на второй этаж. Лифт пока так и не починили. Лариса в полголоса, ругаясь и причитая, шла впереди, подсвечивая тёмные лестничные пролёты при помощи спичек. Несколько раз группа чуть было не свалилась, но в конце концов всё обошлось без травм. Соседа завели в квартиру и уложили на диван. Он ещё порывался встать и найти выпивку, но Коля напоследок двинул его кулаком в грудь, чем заслужил неодобрительный взгляд отца. «Спасибо вам, дядя Родик». забормотала Лариса: "И тебе, Коль, спасибо. Вы меня простите, что так вышло, я не виновата. Я не хотела это всё. Он алкаш проклятый. С Ладой с ним нет никакого. Всё нормально, детка". Ответил Родислав: "Не переживай. Не у тебя одно и отец пьющий. Его можно понять, он столько лет отсидел, теперь никак не может адаптироваться к вольной жизни. Ему после зоны кажется, что самое большое счастье в жизни это поесть, выпить и выспаться". Это пройдёт со временем. Надо только набраться терпения. Спасибо вам, повторила Лариса сквозь слёзы. Что ты её утешаешь? сердито спросил Николаш, когда они с Радиславом поднимались по лестнице к себе в квартиру. Тебе что жалко его? Представь себе жалко, сухо ответил Радислав. Тебе этого, конечно, не понять. Да уж, конечно, фыркнул Коля. Где уж намуж алкашату не яцу, уголовника, убившего свою жену, пожалеть этого с матерью первые. А о том, что у вас между прочим дети есть, вы вообще как будто забыли. Меня вы так не жалейте, как его. Жалеют несчастных и убогих. Разве ты несчастный и убогий? Разве ты нуждаешься в том, чтобы тебя жалели? Да нет, усмехнулся Николай. Тут ты прав, это я загнул малость. «Жалость ваша мне нафиг не нужна. А вот помощь и понимание — от этого я бы не отказался». «Какая помощь тебе нужна? Какое понимание? Тебе мало того, что мы с матерью с пониманием относимся ко всем твоим похождениям, к тому, что ты являешься домой среди ночи, не предупредив заранее, где и когда придешь, мы с пониманием относимся к тому, что ты волен в выборе знакомств и не запрещаем тебе общаться со всякими сомнительными личностями. Мы не толдычим тебе с утра до вечера о том, что играть в карты на деньги — это плохо и опасно. Это не доведет тебя до добра. Мы не пропиливаем тебе мозги насчет того, чтобы ты занимался нормальным чистым бизнесом и честно платил налоги. Мы с мамой исходим из того, что ты взрослый человек, тебе двадцать шесть лет, И все эти азбучные истины ты отлично понимаешь сам, а если поступаешь по-своему, то это твой личный выбор, который мы должны уважать. Разве тебе мало того понимания, которое мы проявляем? Что еще ты хочешь, чтобы мы понимали? — Ладно, убедил, — покладисто согласился Николаша. — Понимания мне достаточно, а вот помощь не помешала бы. — Какая именно? Денежная? Радислав шел вперед, не останавливаясь, и разговаривал с сыном через плечо. «Ну да, само собой. Если бы вы могли подкинуть мне тысяч пять зелени...» «Коль, опомнись!» Радислав остановился посреди лестничного пролета и повернулся к сыну, нависая над ним. «У нас нет таких денег, и тебе это отлично известно. Откуда мы, по-твоему, должны их взять? Машину продать?» «Вы же можете одолжить. У кого, позволь спросить?» — У Айлы, у нее точно есть, она в деньгах купается уже много лет, или у Бегорского у него тоже наверняка есть. — Ну, допустим. — И как ты собираешься эти деньги отдавать? — Да как все отдают. Прокручу и заработаю, да выиграю в конце концов. — Или проиграешь. — Кольк, ты вот насчет понимания что-то там такое говорил, так вот имей в виду. Я тебя очень хорошо понимаю, потому что я тебя очень хорошо знаю. Ни в какое дело ты эти деньги не пустишь, ты начнешь на них играть, и здесь результат никак не может быть гарантирован. Мы возьмем деньги в долг под честное слово и с конкретным сроком возврата. И если ты вовремя их не вернешь, нам с матерью придется отдавать долг самим. С каких денег? Где их взять? Ты об этом подумал? — Пап, да не парься ты, Айлы Бегорские, свои люди. Уж они-то точно с пониманием отнесутся к тому, что вы вовремя долг не отдадите. И не будут на вас наезжать, они же и приличные люди, не бандиты какие-нибудь. Ты пойми, я могу одолжить деньги у серьезных людей. Они дадут, но, во-первых, под проценты, а, во-вторых, им нельзя будет вовремя не отдать, на счетчик поставят. Ты прав, гарантировать сроки возврата с суда я не могу». Поэтому у этих людей и не беру в долг. Но ты можешь мне помочь один раз, а? У меня миллионное дело наклевывается. Жалко будет, если такую возможность перехватят. — Что за дело? — нахмурился Радислав. — Масло. Мне предлагают несколько тонн сливочного масла по смешной цене. И уж есть покупатели, которые это масло возьмут у меня в расфасованном виде за нормальную цену. Моя задача найти деньги на покупку, снять ангар с холодильником и организовать расфасовку. Я всё посчитал, даже с учётом затрат на хранение и фасовку, прибыль получается огромная. Я денег столько заработаю, что смогу начать собственный бизнес не с пустого места, и офис можно будет снять нормальный в центре Москвы, и тачку взять хорошую на Марку с минимальным пробегом. У меня есть знакомые с крепкими связями за границей. можно будет легко организовать совместное предприятие и качать валюту, — возбужденно говорил Коля. Ты представляешь, какие перспективы открываются! И для всего этого нужна одна малость, чтобы вы с мамой мне немножко помогли, совсем чуть-чуть, ну! Нет, Радислав был непреклонен. Я тебя люблю, ты мой сын, и я искренне хочу, чтобы у тебя все было в порядке. Но я слишком хорошо тебя знаю. Ни в какие басни о масле и прибылях я не верю. Ты будешь играть на эти деньги, всё, Николай. Разговор окончен. Он развернулся и продолжил путь наверх в темноте осторожно нащупывая обутыми в домашние тапочки ногами ступени и крепко держась за перила. Коля угрюмо надувшись, молча шёл сзади, а дома сразу же ушёл в свою комнату.